Лаура серьезно и ровно смотрела на русского посла, словно речь шла не о ней. Хотя, с другой стороны, кто это бледная копия? И почему она, собственно, бледная? «Что это я такое опять сморозил?» — подумал граф. «Ну тогда познакомьтесь!» — внезапно разжал губы барон Тестоферата. «Лаура Ганнадо — моя племянница». Волконскому почудилась скрытая угроза. — А это телохранители. — Тони и Доминик, — добавил лысый маркиз, показывая на молчаливых приятелей за столом. — У вас есть телохранители, граф? — Да у нас это как-то не принято, — ответил Волконский. — Ну, я имею в виду, их не принято так называть. — А как у вас принято их называть? — оживился арбузный маркиз. «Ну, — Русские стесняются сохранять тело, ваша светлость. Душу бы сохранить. — Интересно, — сказал маркиз. Барон Тестоферата прикрыл веки. Ощущение силы, исходящее от хозяина, вдруг одним махом накатило на Волконского, и легким дымком от посла отлетел привычный тон русского графа, высокомерная повадка вельможи, который ни во что не ставит никакую другую знать, кроме русской, и по самой уважительной причине, по причине искренности. «Хотите, поговорим о политике?» Маркиз Кассар налил себе вина в тяжелый хрустальный фиал. «Между прочим, если вы предпочитаете застольный сервис, я кликну слуг». «Не стоит», — сказал Волконский. «Мне нравится, когда дворянин прост с народом». «Лучшее средство от растерянности — дерзость», — говорил Шишковский. Барон вдруг улыбнулся, и лицо его из устала самонадеянного вдруг сделалось равнодушным, как у бескорыстного мальтийского лавочника. — Любопытные у вас политические взгляды, — сказал маркиз, поглаживая себя по лысине. И тут Дмитрий Михайлович впервые насторожился. Барон пропустил дерзость мимо ушей. Барон даже сделал вид, что ему понравилось. Не хочет тягаться в честолюбии. Значит, барон чего-то хочет. Русскому послу совершенно не кстати мешаться во внутренние распри на острове, — напутствовал Шишковский. Пусть себе мальтийская знать воюет с орденом. Вы тут ни при чем. То есть, как посол ни при чем. Но... Шишковский поднял волосатый указательный палец. — Но, коль скоро на острове существует оппозиция, сам Бог велел познакомиться с нею поближе. — Кто это будет делать? — Резидент. — Но! — Шишковский снова показал палец. — Русского резидента на острове нет. — Значит? Ну, — Значит, Лаура — исключительно удачный повод. — Закончил Волконский мысль шефа и мысленно потер руки. Фома, выйдя из-за спины, налил Волконскому вина из того же графина, из которого пил лысый маркиз. — Да, — сказал маркиз, — вы, кажется, понимаете толк в винах. — Русских с детства учат разбираться в винах, в женщинах и в политике, — ответил граф, избегая глядеть на Лауру. «Странная последовательность», — произнес арбузный маркиз. «Барон, а почему вы не продали мне дом?» — спросил вдруг Волконский. Улыбка сошла с лица барона тестоферраты. Он тяжело посмотрел на Волконского и стал сжимать в кулак и разжимать жирные пальцы. «Барон не любит продавать дома». Снова вмешался лысый маркиз. Барон любит их покупать, но ведь дом стоял на продаже. Не отставал Волконский, как зачарованный, глядя на руку барона Тестоферраты. — Лаура, сделай мне одну на... Ха — Ха-ха! — хрипло сказала вдруг тетя Джианна. Полные и выпуклые, как у морского котика, губы придавали лицу Лаура серьезность, какой у самой Лауры, возможно, не было и в мыслях. А что можно увидеть на лице женщины, когда она серьезна? То, что хочется увидеть, можно прочесть только, стерев с лица женщины маску умственной работы».